Эпилог. Я не встречал людей, лично знавших или хотя бы видевших Унгерна. Теперь таких не осталось, а те возможности, что у меня бывали прежде, я упустил. Не побывал, например, в русских селениях, существовавших в Монголии до 1980-х годов. Мне рассказывали, что старики там мгновенно откликались на имя Унгерна. Чуть ли не каждый имел родственника, соседа, просто знакомого кто видел барона в Халхе или в Забайкалье, или в Иркутске, уже в плену у красных. У некоторых имелись и собственные детские воспоминания. О том, например, как рассказчик с другими детьми бегал за околицу, где остановились на привал унгерновцы, и те бросали на землю лепешки или серебряные монеты, но когда дети тянулись за ними без разрешения, били их нагайками по рукам. Потом в стороне какой-то человек проехал на лошади, и все стали говорить «Барон, барон!». Инесса Ивановна Ломакина, нашедшая в Кунскамере голову джаламы, обещала познакомить меня с одной старой петербурженкой, которая девочкой видела Унгерна вблизи. В 1921 году она жила с родителями в Урге, барон приезжал к ним помыться в бане, но знакомства так и не состоялось. Обиднее всего, что в юности я упустил шанс встретиться с Михаилом Тарновским, самым моим любимым из служивших в азиатской дивизии и писавших о бунгерне мемуаристов. До ареста он работал на Камской ГЭС в Перми, а после лагеря подался на строительство Водкинской ГЭС на той же Каме, но в Низовьях. Рядом возник новый город Чайковский, где таким, как он, давали квартиры. Здесь Старновский прожил до своей смерти в 1963 году. Я был в Чайковском тремя годами позже, когда студентом второго курса работал в областной комсомольской газете «Молодая гвардия», но мог побывать и раньше. Едва ли я бы сумел познакомиться с Старновским. Еще менее вероятно, что он стал бы говорить со мной о своем прошлом, но сейчас мне легко вообразить, как фантастически счастливая случайность из тех, что происходят с нами только в ранней молодости, сводит меня шестнадцатилетнего с ним почти восьмидесятилетним. Сама возможность такой встречи входит в состав моей жизни. Зато я держал в руках чашку, из которой, может быть, пил Унгерн. В Екатеринбурге, тогда еще Свердловске, мне показала ее поэтесса Майя Никулина. Эта чашка старинного фарфора досталась ей от прибалтийской немки после войны, выселенной из Китая. Она умерла на Урале, но до этого четверть века прожила в Харбине. Унгерн бывал там у нее в гостях и пил чай. Они знали друг друга еще по Ревелю. По ее словам... Это был очень воспитанный и приятный молодой человек, а все, что о нем рассказывают нехорошего, выдумано большевиками. В 1983 году я написал повесть о Бунгерне. Одним из ее героев был выдуманный мной лама Найдан Доржи, наставник барона в вопросах веры. Повесть называется «Песчаные всадники». В ней есть такой эпизод. Дело происходит в Новониколаевске спустя несколько дней после казни Унгерна. В полдень Найдан Доржи вышел из тюрьмы на улицу. Было тепло, бабье лето. Еще в камере ему сказали, что расстрелянных зарывают на пустыре за городом и объяснили, как идти, но он добрался туда лишь к вечеру. По дороге зашел на рынок, приобрел зеркальце с ручкой и горсть конопляного семени. Как везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову, чисто выбритую тюремным парикмахером. В недавних домишках розовым закатным огнем полыхали окна. Пустырь служил и кладбищем, и свалкой. Кругом громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Пахло чужой травой, чужой осенью, и все-таки запах тления витал над пустырем кажущийся, может быть, проникающий в сознание не через ноздри, а через глаза, которые видят эти подсохшие комья глины над телом Саган-Бурхана. Солдатик Бурят из конвойной команды рассказал, по каким приметам можно найти его могилу. Найдан Доржи думал увидеть хоть какой-нибудь бугорок, но увидел плоское, чуть более светлое, чем земля вокруг, Пятно плохо утрамбованной глины с торчащим вместо креста черенком сломанной лопаты. Не Невдалеке валялся искалеченный венский стул. Найдан Доржи добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок. Затем достал свое зеркальце, высыпал на него из кармана немного конопли. Осторожно водя по стеклу пальцем, как делают женщины, когда перебирают на столе крупу, Выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного не переселились в этого скорпиона, хищно темнеющего на поверхности зеркала. Стекло под ним отражало небо с проступающими кое-где звездами. Стемнело. Тогда Найдан Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона разом а по частям — сначала левые лапки, потом правые, потом загнутый хвост и тулово. Он сбрасывал их осторожными, ловкими щелчками, и грехи его ученика сгорали вместе с конопляным скорпионом, обращались в дым, рассыпались пеплом в этом костре на окраине Новониколаевска. Найдан Доржи сел на землю и запел, раскачиваясь. «Ты...» Создание рода размышляющих, Сын рода ушедших из жизни, послушай. Вот и спустился ты к своему началу. Плоть твоя, подобно пени на воде, Власть — туман, слава и власть, Гости на ярмарке. Все собранное истощается, Высокое падает, живое умирает, Соединенное разъединяется. Все обманчиво и лишено сути. Не стремись к лишенному сути, ибо новое твое перерождение будет исполнено ужаса. Его ученик хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в могильной глине, и Найдан Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, наконец смог сказать ему об этом прямо. «Пусть огонь победит деревья, вода победит пламя, ветер победит тучи, боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна», — пел Найдан Доржи. Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним вспыхнет ярче прочих, из сердца Будды исторгнется белый луч, Ослепительно сияющий и полый внутри божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронижет землю и душа цаган бурхана, покинув мертвое тело через правую ноздрю, с тихим свистом, который слышит лишь посвященный, втянется в сердцевину этого луча, умчится по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу. Найдан Доржи смотрел вверх. Но пусто было в небесах. Все сильнее дул ветер, Догорал костер, Клочья сухой травы Проносились над его синеющими языками И пропадали во тьме. Напоследок одно стихотворение. Оно написано мной в то время, Когда я думал, что навсегда расстался С безумным бароном. Там, где желтые облака, Гонит ночь на погибель птахом, Всадник выткался из песка, Взлибил прах и распался прахом, И дыханием зимнего дня В пыль развеяло до рассвета Сердце всадника и коня От Байкала и до Тибета. Даже ворону на обед Не подаришь желтую вьюгу, Здравствуй, время утрат и бед. Око северу, око югу. Эту степь не совьешь узлом, Не возьмешь ее наизлом, Не удержишь бунчук Чингиза не по кисти, не повезло. Что ж, скачи, воплощая зло По изданиям Учпедгиза. Чтобы мне не сойти с ума, Я простился с тобой. Зима! Матеряют новые волки, Не щенята, как были мы, А на крышу твоей тюрьмы Опадают сосен, иголки. 1988-1990 2006-2009 2019